Серебряный звон. Начало этой истории возвестили сестрены Колокола, призывая на службу в первый день нового 1880 года. Их звон долетел до конюшни в Хекне и вызвал перепалку между двумя из восьми отпрысков семейства. «Освальд», — сказала Астрид. «Подвез бы ты нас!» Брат отвечал, что поздновато о нас похватилось. «Что ты вредничаешь?» — не отступала она. «Хватит пререкаться! Запрягай сани!» Освальд протянул руку и показал порванную супонь и шлею без застежки. «Я бы подвез, чего там! Кабы Эмморт вчерась признался, что попортил сбрую! Чать не последняя шлеята! Поехали!» Из конюшни слышалось фырканье блистера, лошади долинной породы, на которой они ездили в церковь охотнее всего. Астрид отряхнула солому с нарядной юбки. Освальд пробурчал что-то себе под нос. «Что ты там зудишь?» — сказала она. «Без конца долдонишь про все, чего нам не хватает, чтобы заново встать на ноги. А сам даже сани запрячь не могешь». «Да крваное все! Чего я сделаю-то?» Ну и ладно, я и пёхом дойду, сказала Астрид, развернувшись к калитке. И Клару с собой возьму. Освольд бросил зброю на пол. Я и пёхом дойду, повторила Астрид. А тебе перед отцом отвечать придётся. Это ж о нём языком чесать будут, если я на службу не на лошади приеду. Она заспешила вон. Под ногами поскрипывал снег, а Астрид поплотнее обмоталась платком, едва отворив утром дверь Она поняла, что на дворе не просто холод, а лютая стужа. Крепкие морозы, дело обычное под Новый год. Ветер бил ей в лицо наотмашь, словно хворостиной. Разрежённый воздух больно резал лёгкие. На самом деле, она острашилась идти в церковь на Рождественской заутрене, она замёрзла там так, что пальцы ног, как огнём горели дня 3-4 после этого. Но идти придётся из-за того, что древняя старуха Клара митинг приживалка жаждала послушать службу, но одна без поддержки не дошла бы по скользкой дороге. Между рубленными домами да продолжал разноситься мощный звон сестринных колоколов. Первая серия ударов напоминала прихожанам, что от Хекна до церкви недалеко, но церковь-ка маленькая, припозднившимся трудно будет найти свободное место. Вообще-то у Астрид, как старшей дочери, до большому хутору Хекне Не было необходимости тащиться по морозу, чтобы помочь такой как Клара. Но в церковь входят не только ради псалмов и молитв, бывают и другие причины. И тогда может статься лучше сидеть в первых рядах. Быстро пройдя мимо амбара, она двинулась по расчищенной от снега узенькой тропке к скотному двору, где вместе с коровами жила Клара и кое-кто из работников. В снегу той зимой намело горы, и она услышала, как на сеновале дерутся хуторские коты. Им ведь теперь, когда их владения засыпаны снегом, только и остается пробираться у самых стен. Коты скучали и досаждали друг другу. Колокола на время замолчали. Еще будучи маленькой, Астрид заметила, что когда снега выпадет очень много, колокола звучат иначе. Меньше отзвуков давали сельские домишки, при глушении звучало эхо, отражавшееся от горных склонов и поверхности озера Лёснес. Астрид словно тянула ближе к колоколам, прямо в трепещущую сердцевину серебряного звона. Она хорошо знала историю о Риксдалерах, брошенных в плавильный чан и подтолкнувших хутор на грань разорения, из-за чего теперь её отец и братья с досадой поглядывали на лодочные сараи по берегам нижнего ущелья, отправляясь в долину Имсдал. Где рыбачить было в Волготне, но куда путь занимал целый день, а улов никогда не бывал таким богатым, как в ущелье. Двадцатилетняя Астрид была одной из немногих в роду, кто гордился безумным бескорыстием своего предка, но не в её характере было топтаться на кладбище, беседуя с мёртвыми. Думами она всегда уносилась далеко, мысли будто бежали вперёд, не успевала она ещё их уловить. Бабушка Астрид была против того, чтобы та ходила в воскресную школу, потому что полученные там знания только разожгли бы у нее тягу к новым знаниям, а всем известно, что молодой сельской девушке такая тяга совсем ни к чему. Никто не мог тягаться с Астрид Хэкне, когда она девочкой сновала повсюду, и сновала нос во все дела, расспрашивала, почему что-то делается так, а не иначе, Перелезет, бывало, через ограду и несется прочь, так что только камешки летят из-под ног. Возмутительная, дурная манера. А она бежит к себе. Лишь кусочки мха разлетаются в стороны. Бежит туда, где заканчивается полоса возделанной земли, и за оградой берег резко спускается прямо к реке. Оттуда, видать, уже озеро Лёснес. А сквозь расселину в скалах можно, приглядевшись, угадать очертания Фованга и Лосны. Ей нравилось смотреть в сторону Лосны, ведь она знала, что по пути туда увидишь. В те годы оттуда нет-нет, да и поднимется облачко пара и угольной пыли. Результат непомерных усилий трудяк, укладывавших на участки, ведущим в недоступную даль, оршин за оршином узкие рельсы, ни шире ее руки, ниже локтя. Люди говорили, что железная дорога тянется до самой Крестиании и оттуда в Швецию, а потом еще дальше на юг. Когда Астрид была маленькой, ей казалось непостижимым, что существует в мире тягловые животные, которым не требуется к вечеру отдохнуть. Она пыталась представить, будто едет на этом поезде, и не могла избавиться от мысли, что настоящая жизнь проходит где-то в другом месте, что каждый день, проведённый здесь, только оттягивает начало этой жизни. Но где такое место, она не знала. Эти мечты были всего лишь лестницей, ведущей вверх. и заканчивающиеся в пустоте. Мысли день ото дня летали в разных направлениях. Единственное, что она точно знала, это что она ищет что-то, а здесь, в их селе, этого не найти. Каждый день, клонящийся к вечеру, знаменовал для неё крушение надежд, ведь ничего нового никогда не происходило. Перед сном в её душе появлялся ещё один грамм горя, и она знала, что накопившиеся за годы граммы сделают её такой же, как и других девушек, неповоротливой и рано состарившейся. Повзрослев, Астрид отказала двум завидным женихам, одному из Нордрума, другому из Нижнего Лёсноса. Теперь уж к ней давно никто не сватался, что люди объясняли её непоседливостью и острым языком. Эти качества были мало привлекательными для неженатых парней из ближайших хуторов, типичных Гудбрансдальцев. Высоких, выносливых трудяк, которые лучше промолчат, чем промолвят слово. Да и внешность у нее была необычной. Хотя нужно быть совсем уж уродиной, чтобы в этих местах оставаться в девках. В жены здесь предпочитали брать плотных бобенок с широким задом и сильной спиной, желательно пыш на грудах. Астрид же была длинноногая и голенастая, с четко вылепленным лицом и темными курчавыми волосами. Где-то еще ее назвали бы хорошенькой. Глядишь, нашелся бы мужичок, что счел бы ее красивой и оценил необычный изгиб бровей, манеру вздергивать подбородок, быстро золотящуюся на солнце кожу. Но после двух отказов общее мнение о старшей девке Хэкне сводилось к тому, что она непокорна и своевольно, а всем известно, что жениться надо на привычных к любой работе девушках, которые без лишних слов наточат косу, не пикнув, нарожают детишек и не успеют после родов остыть по следу, Прямяком пойдут на скотный двор. Помогая Клари выйти со скотного двора, Астрид обратила внимание на то, что старая одета лучше обычного. Она одолжила у кого-то башмаки и юбку, укутанные в шермяжный полушалок и платок, они двинулись навстречу северному ветру. То и дело их обгоняли конные сани, но Астрид смотрела прямо перед собой. Клара, казалось, не замечала холода, безустале ковыляя вперёд, она по минутной дёргала Астрид за рукав, И спрашивала слишком громко, кто это промчался мимо. Астрид не успевала отвечать. Детей в семье хорожали так много, что не всем хватало места в сонях. Не поместившиеся семенили следом на своих двоих. Поди разгляди, кто из них кто, когда лицо замотано платком или куском ткани, а нос и брови заиндивели. До церкви ещё идти и идти, а мочки ушей уже сильно покалывало, и Астрид уже страшилась того, как больно будет. когда по возвращении домой обмороженная кожа начнет отходить. Из обрывков разговоров Астрид уловила, что температура теперь градусов 40 ниже нуля. У них дома градусника не было. Старый лопнул, когда они забыли на ночь занести его в дом, и она понимала, что, значит, в ту ночь было холоднее минус 39, поскольку ртуть замерзает при этой температуре. От холода им было не спрятаться. Хотя издали Хэкна выглядела вполне достойно, Жизнь хутора определялась временем года. Амбар огромный, но редко полон запасов еды. Годный на дрова лес сильно повырублен, и зимой они могли позволить себе отапливать только один этаж. Темнело рано, и каждый вечер семья сидела, сгрудившись перед очагом, где было тепло и светло. Мужики строгали мелкие инструменты и кухонную утварь, время от времени поднимаясь, чтобы подмести стружку. и бросите её в мгновенно вспыхивающий огонь. Малышей шумно ссорились из-за шкур, в которые они кутались, толкаясь, пихаясь, кашляя и передавая друг другу всякую летучую заразу. Астрид больше всего страдала из-за того, что одеться было некуда. Её ругали, если она привывала уйти, прихватив с собой сальную свечу. Нечего расходовать такой дорогой товар на себя одну. С приходом зимы на село опускалась кромешная тьма. в которой мерещились всяческие ужасы и привидения. Поэтому Астрид ежевечерне сидела у огня в колышущейся массе людей, в окружении тихо подпукивающих младших братишек и сестрёнок, слушая бесконечно повторяющиеся рассказы стариков, тихое пение престарелой тётушки и строгие окрики матери, призывающей прекратить наконец возню. "Нет", часто думалось ей, "хуже всего, что нет простора и света нет". Снова зазвонили колокола, напомнить людям, что пора поторопиться. Мощный звон поднимался над снежными сугробами, миновав их, разносился до самых гор, возвращаясь эхом, сплетавшимся с новыми ударами. "Да, вот старый звонарь, тот был хороший", пробормотала Клара, когда снова стало тихо, и они могли расслышать друг друга. "Хороший, говоришь? А что в нём такого хорошего было? А он людям святой налёт раздавал?" «Ага, правда?» — и спросит, бывало, у колокольного духа позволения. «Соскребет на лету, да и раздаст болезным». Клара была родом с хутора Миттинг, еще более захудалого, чем Хэкна, и ее с младшей сестрой пристроили в приживалке. Была она совсем уж ледащая, не помнила даже, в каком году родилась, но ясно, что глубокая старуха, ведь даже сестра ее дожила до шестидесяти двух. Всю свою жизнь была Клара доброй и чедушной малоежкой, от которой в хозяйстве толку мало. Ходила по воду, да сидела в уголке, вязала, коли прострел не донимал. Ещё страдала она мола кровем, вечно с голубоватыми кругами вокруг глаз. "Не пойму, о чём это ты?" спросила Астрид, поправив на ходу платок. "Как ты и сказала-то. А вот святой налёт. Ага. Он изнутри на церковных колоколах проступал. Так это ж купа роз, вроде ржавчины. Ржавчина? Ну нет, в нём такие силы благие. Звонарь он чашу подставит и соскребает его туда, а потом, когда в чашу на свету ты глянешь, там такое сухое крошево вроде. Добрые силы в этом крошеве добрые и могучие. Да уж, в старые времена люди его мешали с жиром, раны им смазывали. а некоторые тогда же и ели. Все одно польза от него была. — А ты, Астрид, попроси-ка у нового звонаря, а? Может, поднимется туда, да принесет мне святого налету, чтобы прострел вылечить. Попроси. — Ну ладно, посмотрим, — сказала Астрид. — Колокол бьет, вечность грядет, — произнесла Клара. Астрид поежилась и прекратила расспросы. Новый звонарь был звонарём уж лет 30 не меньше. По сути, Клара исповедовала ту же самую старую веру, что и дед Астрид, но в голове у неё всё смешалось, и не поймёшь, то ли ей что-то сей момент в темяшилось, то ли это старинное поверье. Целыми днями она крестилась над молочными бидонами, да отначивала кашу для гномов ради того, чтобы задобрить потусторонние силы. Хоть она и была не вполне в себе, обращались с ней хорошо. Поскольку многие в Бутангене, и особенно дедушка Астрид, были уверены, что всем людям от рождения даровано способности поровну, просто проявляются они по-разному, и некоторые бывают не просто обнаружить и понять. Дети, которым плохо давалась речь, могли стать непревзойдёнными музыкантами или реччиками по дереву, слепые умели заговаривать лошадей, а чудаки вроде Клары общались с высшими силами, сердить которые не стоило. Клара унелась наконец, и они подошли к церкви с её таким узнаваемым красным шпилем. Стены, обращённые на запад, почернели от смолы, зато стенам, на которые попадало солнце, летний зной придал золотистое сияние. Сверху на эту цветовую гамму лёг слой белой изморози, а из отводных труб, выступавших из стен, струился дымок. В церкви ли он уже, спросила себя Астрид, Так же ли ему холодно, как ей? Церковь она изучила хорошо, и того лучше пасторскую усадьбу. 2 года она от была там служанкой. Один из немногих постов, подобающих старшей дочери со знатного хутора Хекне, хутора, на котором в лучшие времена нашли бы возможность позволить старшей дочери жить в праздности. 2 года шитья, матья и ухода за мебелью. А с прошлой весны все сильнее стало биться сердце за шитьем, мытьем и уходом за мебелью, пока поздней осенью с ней спешно не рассчитались и не пришлось ей вернуться на хутор Хэкне к сельским трудам. Теперь же Астрид с Кларой потопали ногами, отряхивая снег, и зашли на паперть. Но когда переступали порог, Клара низко присела и пробормотала что-то о вратном змее. Астрид, поддерживавшая Клару под локоток, показалось сначала, что та падает, и Астрид пыталась удержать её. "А что ж ты, раз ей не поклонишься, мицтранской невесте?" спросила Клара, ковыляя внутрь со странно подогнутыми коленями. Оглядев собравшихся, Астрид никого с хутора Мицтранд не увидела. "Поднимайся!" прошептала Астрид. "Люди же смотрят. К ней с уважением надобно, к мицтранской невесте", сказала Клара. «Непременно её привечать!» «А то осердится на тебя, знаешь!» «Тссс!» «Вратного змея нету, а всё едино, он тут, а!» пробормотала Клара. Астрид тянула Клару за собой. Ей непонятно было. Медстранская невеста и вратный змей — это одно существо или нет? Но спрашивать не хотелось. Клара любила присочинить что-нибудь на ходу. Стыдно будет, если она не прекратит бубнить. Оказалось, что церковь полна. Постоянного места у хатарян из Хекны больше не было. Пришлось им отказаться от своей скамьи в тот год, когда они затянули с уплатой обувного сбора. Табличку с названием их хутора, прикреплённую к дверце скамьи, закрасили, рядом прикрутили другую. Справа в мужских рядах были свободные места, но женщинам следовало садиться слева, а там место оставалось только у самой стены, где всего холоднее. Астрид с извинениями пробиралась туда, волоча за собой Клару. Глядя в потолок, люди подбирали ноги под себя. "Ну, а ты что? Неужто мне тут и сидеть?" "Клара, давай садись", тихонько шипнула Астрид, почти не разжимая губ. "Ты же видишь, других свободных мест нет". "Ну как? А вон, а впереди-то", громко сказала Клара, показывая на более удобное место, которое они прозивали. Теперь там усаживались две девушки с хутора Ближний Румс. Астрид протолкнула Клару к холодной стене, собиралась поменяться с ней местами, но старушка уже устроилась там, бормоча что-то и кивая своим словам. Заглушая бормотание Клары, зазвонили колокола, и тут ввалилось припозднившееся семейство в 8 душ. В проходе они разделились, и две девчонки нагло уселись с краю, потеснив весь ряд, так что Астрид с Кларой прижали к стенке вплотную. Астрид даже через одежду почувствовала насколько Клара исхудала, как выпирают кости бедра и плеча. Люди тряслись от холода, из рта валил белый пар. Центральный проход едва освещался мерцающими сальными свечами. Слышно было только, как тихонько переговаривались прихожане, да шуршало сермяга. Только зажиточные сидели более или менее спокойно, завернувшись в меховые полости. Астрид нравилось в деревянной церкви, но только в тёплое время года. Само по себе христианство её не увлекало, но когда ей было тепло, она представляла себе, что могли видеть эти стены, отыскивала взглядом незамеченные раньше узоры в резных украшениях и красочном декоре, любовалась всей этой красотой, от которой, в общем-то, пользы никакой не было, и ей нравилось разбирать написанные замысловатыми закорючками эпитафии. Дверь на паперть затворили. Церковный служка явно старался раскочегарить высокие чугунные печки и тажёрки ещё с 5 утра, но стены не держали тепла. Ну что ж, придётся терпеть холод. И холод, и напоминание о несбывшейся мечте, которая вот-вот предстанет перед глазами. Придётся терпеть это также, как придётся терпеть остаток жизни. Такая уж ей выпала судьба, что толку жаловаться. По-другому не вышло. Вот и сидит она в этот самый холодный день года в доме, который должно быть самый холодный у Бога. Ей бы хотелось надеть что-то потеплее, но такой тёплой одежды у неё не было. Ей бы хотелось любимого, но она сомневалась, что он ей достанется. И ещё ей хотелось лето. Лето в конце концов дождёшься, в отличие от любимых и одежды. Вообще-то лето вполне заменит и то, и другое. Жаркое солнце, шелест осиновой листвы. Намыться до блеска, вольно бродить босиком, где захочется. Послышались раскаты звона к молебну. Трижды по три удара перед началом богослужения. Старый пастор был датчанин, поэтому звонарь следовал датскому обычаю перед началом службы бить в колокол девять раз. После этого до появления пастора воцарялась тишина. Но Астрид предчувствовала, что в этой тишине к ней посватывается старый знакомый, прижмётся к ней и проберётся под одежду. Мороз. Ага, вот он, невидимый, жестокосердный, как стальное лезвие. Она пробовала съёжиться, чтобы кожа не касалась одежды, но и щели в полутинолу холодом, пробиравшим до колен, до коченеющих пальцев рук и ног. Астрид знала, что её ожидает: холодина, проникающая сквозь кожу и мышцы до самого мозга костей. Да что там Примерзает и сам этот мозг, похожий на тот, что они высасывали из варёных овечьих костей после забоя. И стоит холоду там обосноваться, так и засядет во всех косточках, они одеревинеют намертво, потом несколько дней будет не разогнуться. Вот и он идёт наконец. Не идёт, а является из потайной каморки и ступает мимо алтаря, в ожидающе, словно с самого рассвета был в церкви, облачение, Библия, И внимательный взгляд. Кай Швейгорд. Он откашлялся и начал богослужение. Астрид почти сразу заметила, что сегодня у него на сердце особенно неспокойно. Вообще же единственным недостатком, который можно вменить новому пастору, как его наверняка будут называть ещё долгие годы, были нескончаемые обедни. Говорил Швейгорд чётко и ясно, употребляя выскопарные обороты. При нём службы пошли совсем иначе, чем при прежнем пастыре, чьи проповеди нагоняли сон. Тот, старозаветный сухарь, так и не отделавшийся от неразборчивого датского выговора, в проповедях толдычил исключительно о долге христианина и карах, что ожидают верующих недостаточно истова. Не откаю швейгорду, задора было не занимать. Задор бил ключом, как рождественское пиво из бутылки. На солнце его лицо быстро загорало, А он любил и рукава рубашки закатать, так что руки тоже легонько бронзовели. Он ежедневно брился опасной бритвой, двигался легко и стремительно, мысли выражал понятно и чётко, а когда приходилось крестить беспокойных детишек, не боялся, что его забрызжит вода из купели. Он держался иначе, чем другие священники, но не возникало никакого сомнения в том, что он пастор, в соответствии с саном Он возглавлял комитет по сомоществованию бедным и не гнушался навещать самых неимущих сельчан, а такие бывало, в 10 ром теснились в одной комнате. Такая о нём шла молва. Астрид повернула голову, чтобы видеть его лучше. В селе он появился в мае. Слуги редком выстроились перед пасторским домом, встречая его, и она в своём переднике тоже там стояла. Они знали, что он не стар, но и не слишком молод. Я ожидали, что он привезёт с собой огромный воз вещей, расфуфыренную супругу и выводок детишек. Но из повозки легко выскочил весёлый мужчина в чёрном с двумя чемоданами в руках, а больше он с собой почти ничего не привёз. Маргит Брэссум тут же рассудила, что это её великий шанс. Это была глассистая, самоуверенная вдова с обвислыми грудями, игравшая совершенно незначительную роль в хозяйстве. Старый пастор лучших слуг забрал с собой, и по прибытии в Швейгорда Брэссум встала так, чтобы поздороваться с ним первой, прикинулась очень занятой и знающей и назвалась старшей горничной Брэссум. Так на пастерке, как пасторскую усадьбу окрестили местные, было положено начало новой эпохе. Брэссум с важным видом известила, что присмотрела для жилой комнаты новые занавески. Спросила нового пастора, желает ли он печёнку с кровяной колбасой на ужин, да и вообще, какие у него будут для них пожелания. В семье прежнего пастора было 6 человек, и несколько дней ушло у швейгерды на то, чтобы убедить старшую горничную Брессум не заводить ради него одного конетель с рождественским поросёнком и марципанами. Новоявленный духовный пастырь поведал, что не женат. Посмотрел на собравшуюся супругу предшественника и слегка помедлив, добавил: пока. Потом оказалось, что такие мелкие обмолвки у него частенько проскакивают. Он мог сказануть что-нибудь вовсе безобидное, но поскольку при разговоре постоянно окидывал взглядом окружающих, да и во время проповедей тоже, его словам нередко приписывали вредоносную подоплёку. Как бы то ни было, светскую жизнь он вести не собирался, предпочитая бережливое хозяйствование посредством. Единственное, чего он пожелал для себя, это чтобы ему По новомодному обычаю подавали на завтрак куриное яйцо. На скотном дворе отвели угол для птицы, в остальном всё шло своим чередом. Надежды Маргит Брэссум на то, что ей доведётся третировать целую ораву служанок, постепенно угасли, а бурная деятельность свелась к обеспечению пастора тремя ежедневными трапезами. Как она и не раздувала важность этой миссии, продолжая величать себя старшей горничной, руководить ей парой тройкой девушек, не больше. Астрид продолжала делать то же, что и всегда. Шила, мыла и следила за мебелью в парадных покоях, сажала и пропалывала цветы на клумбах в саду, расторопной, не церемонись, иной раз взглянет издали на нового пастора из-под тишка, а тот лишь слегка кивнёт из глаз долой, только фалды развеваются. Так продолжалось до того дня, когда она над полированным до блеска комодом в прихожей увидела номер «Моргенбладет». Раз в неделю Швейгарду привозили плотный сверток газет. Он прочитывал их по одной в день, как бы не хотелось ему узнать, что происходит в мире и насколько бы дней не припозднилась почта. Итак, на комоде лежала газета, сложенная вчетверо, полная буквок, сбегавших вниз пятью узкими колонками. Астрид подошла поближе и принюхалась. Типографская краска еще не просохла, И бумага распространяла лёгкий аромат, напоминавший запах свежих грибов. Астрид торопливо огляделась и развернула газету. Моргенблад состояла из двух больших листов. Первая страница была плотно заполнена тем же готическим шрифтом, что и книга для чтения в летней школе. На другой странице Астрид увидела прямоугольнички, внутри которых текст был набран на языке, который она сначала приняла за иностранный. но быстро сообразила, что это новые буквы. Учитель называл их латинскими и характеризовал как простецкие и кричащие. А стрит они не показались ни простецкими, ни кричащими. Вовсе нет. Прямоугольнички, заполнявшие всю газетную страницу, были, должно быть, объявлениями. Большой газетный лист напоминал здание со множеством распахнутых оконцев, из которых долетал то свежий воздух, то загадочные звуки. В крестьянии проводили розыгрыши, произведения живописи, устраивали балы и концерты, торговали апельсинами из Валенсии. И можно было даже купить яйца английских уток для выведения утят. Продавали скрипичные струны из свежих поросячьих кишок, декоративные растения в горшках, не садящееся при стирке нижнее белье и еще новые французские корсеты. О значении этого слова Астрид только догадывалась. Она прочитала, что в семь часов «Можно послушать лекцию об экспедициях к Северному полюсу». И в этот момент напольные часы пробили семь. На лестнице послышались шаги. Астрид сложила газету и вернула ее на комод. Но, выходя, столкнулась в дверях с новым пастором. Дуновение в воздухе из открывшейся двери всколыхнуло уголок тонкой газетной бумаги, и их взгляды встретились. До этого момента они приветствовали друг друга лишь кивками. Теперь же Швейгард стал без лишних слов и ниченясь отдавать прочитанные газеты Астрид. За одно он расспрашивал её о жизни села. О названиях хуторов, об их хозяевах, интересовался, много ли у них детей, задавал вопросы об отношениях между людьми, поскольку он по всей видимости никак не мог в них разобраться. Странный у них получился обмен. Он хотел получить представление о мелких хитросплетениях местной жизни, а за это дарил Астрид знания О большом мире. Об этом мире она читала с упоением, тянулась к нему обеими руками, а когда газета была прочитана, и следовало вновь браться за иглу, она всё сильнее ощущала себя чужой в этом месте и в этом веке, а позже и в своей одинокой постели. По воскресеньям она не сводила со швей города глаз. В конце службы он всегда оставлял время для того, чтобы немного поведать о большом мире. коротко пересказывая заметки о событиях в крестьянни и за границей. Но поскольку Астрид прочитывала газеты, она знала, о чём он будет рассказывать, и всю неделю предвкушала эти минуты, словно у них с пастором была общая тайна. Маргит Брэссум сообразила, видимо, что общие интересы могут повлечь за собой нечто более серьёзное. Хотя ничего ещё не произошло, никто не пытался ничего изменить, ничего лишнего не было сказано. А всё же вряд ли много времени прошло бы, пока что-нибудь не было бы сказано или изменено. Маргит Брэссом заявила Астрид, что больше работы для неё нет, поскольку пастор живёт один, и запросы у него скромные. Вот супруга его Анна приедет, тогда посмотрим, сказала она. У Астрид дёрнулись губы, и старшая горничная повернула нож в ране. Он виш помолвлен. Вот тогда-то Астрид и смкнула Что если где-то есть тупик, то должен быть и выход из тупика. Наконец подошло время торжественного псалма. Астрид подпихнула Клару, и та с трудом поднялась на ноги. Пришлось помочь ей найти нужную страницу в псалтыри. Ошибаются те, кто обычай вставать в храме связывает с желанием прославить Господа, подумала Астрид. Встают, промёрзнув до костей, чтобы размять ноги и хоть чуточку разогнать кровь. Клара дышала носом, и от выдыхаемого пара волоски у неё в носу покрылись белым инеем. Хотя она и не умела читать, ей нравилось держать в руках псалтырь. Служба шла своим чередом, и к следующему псалму зубы у всех стучали так, что слов не разобрать. Пол промёрз настолько, что Астрид казалась будто на босая. А когда она попробовала пошевелить пальцами ног, то вообще ничего не почувствовала. Началось крещение детей. Крестить под Новый год считалось благом, и в своей очереди ожидала 9 младенцев. В начале богослужения детишки орали и вопили, но от холода примолкли. Поднесли первого малыша, но церемония всё не начиналась. Откупели, донеслись приглушённые голоса. Астрид вытянула шею и увидела, что швейгард переложил малыша в другую руку. Костяшками пальцев он разбил лёд, образовавшийся на поверхности воды в купели. Все услышали, как разнёсся хруст ледышек. Потом пастор окрестил мальчика и сказал, что отныне тот воспримет в ряды рабов Господних. Поднесли следующего ребёнка, дрожа от холода, произнесли неверными голосами его имена. Церемония не затягивалась, и некоторые похожи называли даже не все имена, которые собирались дать ребёнку. Последнюю малышку привезли из Тромснса. И Астрид знала, что ее собирались наречь Юханной в честь бабушки, но отец девочки так озяб, что первый слуг не сумел выговорить, и Швейгард окрестил ее Анной Трумснес. Церковь накрыл холодный шквал, и прихожане совсем закоченели. Печи уже выгорели, а церковный служитель не смел возиться с дровами, боясь помешать службе. От сильного порыва ветра заскрепели стены, ледяной воздух ворвался внутрь помещения и, И едва не загасил свечи на алтаре. Швейгер до этого не остановила, казалось, он не замечал холода. Наоборот, холод будто придал ему новых сил. Астрид вспомнилась, как они вместе складывали длинную парадную скатерть, и его лицо постепенно приближалось, с каждой следующей складкой в нём оставалось всё меньше пастерского и появлялось всё больше мужского. Под их трепещущими пальцами полотно вздымалось и опадало, Выставляя на показ их возбуждение, так с плеском встречаются волна с волной. Астрид огляделась. Селяне изо всех сил старались не ерзать на скамьях. Они привыкли терпеть. Жизненные невзгоды поджидали их всюду. Приходилось переносить и зубную боль, и прострел, и костоед в коленях. Так что они сидели на своих скамьях и терпели. Терпели, хотя щеки сначала побелели, а потом посинели. Ребятишки, отсутствующим взором смотрели прямо перед собой, постепенно теряя власть над телом и начиная непроизвольно раскачиваться из стороны в сторону, словно на корабле, подбрасываемом волнами. Когда пришло время петь, скрылся старый год в волнах, один из новых псалмов, слова которого никто ещё не выучил наизусть, пальцы органиста закоченели так, что выводимую им на физгармонии мелодию многие не узнали, и вместо этого псалма или следующий номер из указанных на табличке. Один только охотник-медвежатник Халстен Хьюсе не дрожал от холода. Он закутался в шубу, а четверых сыновей накрыл огромной полостью. Клара Митинг не сумела подняться для пения, и Астрид в полутьме не стала ее тормошить. Своем налетел новый порыв ветра, сильнее прежнего. «Скори же, ночь!» — шепнула Клара. «Скоро уже!» Астрид только кивнула. Старуха съёжилась, прислонила голову к стене. И тут в церковь начал заметать снег. Кристально-белые зёрнышки оседали на головы собравшихся, на распятие, и за престольный образ, на Библию в руках швейгарда, и в кои-то веки он прервал чтение. Люди подняли головы к сводам церкви, откуда опускался снег, и быстро смекнули, что это не снег, а иней. Должно быть, шквал так трехнул церковный чердак, Что изморозь смело и осыпала вниз рыхлой массой. На пол планировали последние снежинки, некоторые опускались на сальные свечи, они начинали угасать, шипя и брызгась, но вспыхивали вновь. Кай швегард окинул собравшихся взглядом, развёл руками и громко произнёс: "Воздадим хвалу испытанию, которое нам ниспослано, и выстоим вместе. Это знамение от Господа Бога." Приймём его, как принимал Божье знамение Моисей. А я обещаю, к следующей зиме мы будем собираться в лучших условиях. Уже этой весной ожидаются события, которые избавят нас от нищеты. Потом он неровным голосом продолжил чтение. Астрид пыталась угадать, что он имел в виду. Пару раз она уже видела его таким воодушевлённым и разгорячённым, когда он ожидал с визитом главу местной управы. или других мужчин в дорогих костюмах. Она осмотрела продрогших от холода прихожан. Их волосы и плечи покрыли синим, у многих уже не было сил слушать, а те, что слушали, наверное, сразу же забывали сказанное пастором. Швейгард замешкался на кафедре. Они исполнили едва ли половину из объявленных на табличке номеров, но снова налетел ветер, старому пришлось опять сдувать с Библии снег, и он начал понемногу сворачивать службу, сбив с толку органиста. пришлось сказать ему открытым текстом, что четыре псалма они пропустят. Последние четверть часа превратилось в демонстрацию способности Кая Швейгарда черпать новые силы из преодоления трудностей. Слово Господне звонко разносилось между колоннами, явив союз воли и веры. Под конец он под мерцание восковых свечек запел в одиночку. Когда наконец зазвонили сестрин на колокола, Народ повалил вон, стараясь двигаться быстрее, если позволяли закоченевшие колени. То же сделала и Астрид, подталкивая людей вперед и, крутя туда-сюда ногами и бедрами, чтобы разошлись, разогрелись мышцы. Ощущение было, будто сама церковная скамья примерзла к попе, а годовые кольца деревянного сидения впечатались в кожу. Добравшись до прохода, Астрид обнаружила, что Клар за ней не идет. Астрид заторопилась назад и потянула старую за рукав. В этом мгновении жизнь Астрид перевернулась, ибо тот грамм, что ежедневно утяжелял её дух, окрасился с этой секунды в голубоватый оттенок уныния. Одновременно в её памяти навеки запечатлелась отчётливая картина того, что произошло, когда она сильнее потянула Клару за руку. Тело старушки завалилось вперёд и зависло на щеке, примёршик к церковной стене. Должно быть, в последнем мгновении жизни её дыхание попадало прямо на доски. Тело повисло так немножко, а потом голова с хрустом отделилась от стены и ударилась о скамью впереди. Услышав вопль Астрид, к ней подбежал церковный служитель, а следом за ним и Кай Швейгард. Звонарь ничего не заметил и продолжал бить в всестренные колокола. За всем этим звоном Астрид расслышала лишь обрывки того, что говорил пастор. — Когда наступит весна, — сказал Кайш Вейгард, приобняв ее за плечо, — и ты, Астрид, и все мы будем освобождены, избавлены от таких страданий.